384. Иногда можно заметить, что прием мысли как бы прекращается. Не следует предполагать упадок энергии. Наоборот, происходит выдача и такая сильная, что энергия работает изнутри. Такие обстоятельства должны быть приняты во внимание. Ведь выдача энергии происходит Не только сознательно, она протекает и самостоятельно, неся помощь или воздвигая защиту. Многие условия привходят при мысленных посылках и процессах. Нужно иметь очень открытый глаз, чтобы усмотреть какую-то пронесенную вихревую тучу. Также не забудем, что сознание наше стремится оказать помощь настолько внутренне, что плоть даже и не знает, какое даяние происходит.